Я привел послушницу, ходившую у меня в выученицах, пять весен. Ныне ее обучение закончилось, и я говорю за нее свое слово. Лисана из рода Острикова готова принять пояс ротоборца из рук главы цитадели. Крефы переглядывались. Нед глядел на Клесха из-под лобья мрачной, словно грозовая туча. Казалось, еще чуть-чуть и начнет метать молнии. Значит, поэт, сказал смотритель, и в голосе его послышались раскаты грома. Поэт ни к чёмной девке. Вас где насила? За 3 года ни слуху ни духу, только оброчные деньги с оказиями присылал. Да ещё сороки несколько раз прилетали с записками, где выучи искать. Только по твоим сорокам ни одного послушника добыть не удалось. А теперь явился, когда и дождаться не чаяли. Поезд требует. Наставник Лесаный ровно ответил: "Я глава, не велик день, чтоб меня дожидаться. А поезд я не требую. Мой поезд при мне". Клесх указал глазами на свой уже потёртый и видавший виды широкий ремень. "Я прошу опоясать мою выученицу". про то, что их обоих не было в крепости 3 года только потому, что им воспретили тут появляться, Клеск не счёл нужным напоминать. Казалось, даже во дворе было слышно, как смотритель скрипнул зубами. Лисанн глядела из-за спины на ставника, остановившимся взглядом, в котором не читалось ни смятения, ни волнения, ни неловкости, будто смотрела и не видела, слушала и не слышала. А уж рожа-то какая застывшая, ну, вся в крефа своего. Нед поднялся из-за стола, за которым по обычаю сидел, и обвел глазами остальных обережников. Что скажете на речь сию? Вздеть ли девки пояс и облачение? В покое на несколько мгновений воцарилась тишина. Все припоминали, как глава изгонял из цитадели ротоборца с бестолковой выученицей. А теперь... Мысли моее ли дело крев не просит, а всем видам призывает ни к чёму наипослушницу опоясать. Дарен хмуро взирал на Лисану. Девка в жилу так и не вошла. Врость правда вытянулась и по всему видно, сделалась крепка, такую зазад ущипнёшь палец сломаешь. Нежного тела не осталось, вся твёрдая, словно доска. Вот только жилы любому нарастить можно, как и мясо с любого согнать. А пояс ротоборца за одну только выносливость не дают. Поперёд всего дар для того нужен и силы немалой. А крев, как ни вглядывался, не видел в ученице силы, не чуюил. Стояла перед ним ни девка, ни парень. Для девки слишком крепка и суха, для парня тонка и узка плечи. Ни рыб не мясо, ни хлеб, ни репа. Не пойми что. Я глава на это так скажу. пробасился со своего места наставник крытоборцов. "Яжели Клесх, выученца, уверен, можно и опоясать. Вот только я её в бою не видал. Может, в наставнике кровь играет, кто его знает, чему он там послушницу учил, каким премудростям?" Клесх после этих слов так посмотрел на могучего Крефа, что тот осёкся и продолжил, словно споткнувшись. "Так вот, пока кто-то эту тощую не испытает, я пооясывать её. пастере гусь со своего места подал голос Руста. Даран дело говорит. Мы её и правду 3 года не видели, как иначе понять, что девка из себя являет. Крефы переглядывались, согласно кивая. Значит, испытывайте, легко согласился наставник Лисаны. Кто против неё выйдет? Озбра? Или ты сам, Даран? Вой поднялся со скамьи. Сам Идём, чахлая, поглядим, чему ты там выучилась. Он махнул рукой. Девушка вопросительно посмотрела на наставника и только после его кивка последовала за могучим обережником. Рядом с высоченным, мощным крефом она смотрела словно колос рядом с дубовой колодой. Клеск. Ой, дурость затеял, проскрипел квыляя мимо рэм. Девка, рытаборец, Итак, к урам насмех, а уж супротивно дарно. Но, ну, может, у тебя ещё выучницы есть? В ответ на эти слова Крев только усмехнулся и посмотрел поверх седой головы на мою реко, которая шла вместе со всеми к выходу. Целительница казалась осонувшейся, уставшей, похудевшей. В уголках светлых глаз появились тонкие, едва заметные морщинки. Но она была всё такой же стройной, гибкой, с белой нежной кожей. похожая на ландыш. Лекарка улыбнулась к лесху и, проходя мимо, незаметно коснулась рукой его плеча, словно бы желая выразить свое участие, свою радость. Он в ответ легонько кивнул. Осбра, Ихтер, Лашта, Бьерга, Ольст. Лица людей, которых он не видел, несколько весен мелькали одно за другим. Последним успокоив, по пятам, забледным и отчего-то растерянным Донатосом, выходил Нед. Лицо главы являло собой застывшую лечину недовольства.